Никто из магаков так и не побежал. Они пали все, кто с тяжелым ранением, кто замертывая. Сумевший на этот раз сохранить ясность рассудка, Дмитрий в состоянии охватить всю картину и понять, что по факту бой закончен. Причем, путем нехитрых подсчетов, он понимает, что все его бойцы уверенно держатся на ногах. «Не сметь, Его крик останавливал от одного из бойцов, уже замахнувшегося рогатиной, на одного из раненых, лежащего у его ног. «Раненых не трогать! Мы пришли не за местью!» «Это Магак я!» Вот только договорить строптивец не успел. Могучий Локта, без лишних разговоров, печатал свой кулак ему в скулу и отправил юзом по траве. Ты сделаешь так, как приказал вождь, — жестко припечатал здоровяк, — и вы все тоже. А, ага. дедовщину еще никто не отменял. Остальные старички тоже не отстаиваются в стороне, осматривая всех внимательным взглядом. А вдруг кто захочет посвоевольничать? Но таковых не нашлось. Вот и ладушки. Не хватало еще устраивать между собой, Чик. Все, пора двигаться. Локта, возьми троих из своего десятка и присмотри за ранеными, чтобы никто не помешал нам. Убивать только в крайнем случае. И смотрите, чтобы никто не сбежал. Ясно. Торг, ты тоже возьми троих и оцепите стойбище с другой стороны. Никто не должен уйти, пока мы не уберемся отсюда. — Я понял. Остальные за мной. Старейшину, с которым Дмитрий вел переговоры, он увидел на том самом месте, где тот закончил свои переговоры. Оперенная смерть настигла его в спину. Нет, тот не пытался бежать. Он просто возвращался к стойбище, чтобы принять заботу о родичах, пока охотники будут прогонять нахалов заявившихся к их домам. Разумеется, никто не стал бы целиться в него, ведь куда важнее сразить молодого и полного сил врага. Но, ну, как видно, случился промах, и слепая случайность сразила старика. С той обещания входили, соблюдая осторожность, держась подвое и прикрывая друг друга. Да, женщины попрятались по рулам но это не значит, что они не станут защищать своих детей. Когда дело касается родных чад, женщины куда более самоотвержены, чем мужчины, и готовы сражаться до последнего вздоха, даже осознавая, что не имеют никаких шансов. Осмотр стойбища прошел практически без эксцессов. Два старика попытались оказать сопротивление и были тут же нейтрализованы, но не до смерти. Пришлось убить одну женщину, но ну, произошло это скорее по неосторожности бойцов, чем из умысла. Харка опрометчиво повернулся спиной к входу в один из рулов. В этот момент нервы одной из молодых женщин не выдержали, и она с диким криком бросилась на врага с зажатым в руке кремневым ножом. Напарень Харки, будучи в, во взвинченном состоянии, рефлектора вонзил ей в грудь рогатину. Благо, хоть эпидемия не распространилась, не то жертв было бы куда больше. Памятуя о своем намерении довести нужную информацию до Магаков, Дмитрий приказал согнать жителей на центральную площадку, тотемному столбу. Конечно, их было только восемь, против едва ли не сотни, но это, по большому счету, не имело значения. Все охотники остались лежать на северной окраине стойбища. Пара подростков попыталась противиться и даже оказать сопротивление, но в весьма жесткой манере были приведены в покорность. «Дети сауне выйдите вперед! Не бойтесь! Мы пришли увести вас к нашим очагам!» Насмотрев столпившихся людей, ровным голосом произнес Дмитрий. «А чего, собственно, надрываться? Ведь он не собирался никого пугать!» Двое мальчишек, которых Дмитрий видел до этого, весьма резво вывернулись из толпы и забежали за его спину. «Еще один!» Лет десяти присоединился к ним. Правда, его отличал менее решительный настрой. Две девочки не просто покинули своих приемных родителей, а даже попрощались со своими приемными матерями. Пятеро. Для одного рода очень даже немало. Магагие, мы пришли не для того, чтобы мстить. Мы пришли, чтобы забрать наших детей. Мы хотим вернуть их к нашим очагам, и мы это сделаем. Но мы не хотим, чтобы лилась кровь. Мы готовы говорить, не берясь за оружие. Но если магаки захотят крови, то они ее получат. Ага. Не та аудитория, чтобы взывать о мире. Одних одолевает тревога по поводу судьбы их у мужчин не сумевших оградить рот от напастей. Других переполняют страх, третьих чуть ли не разрывают от гнева. Но слова, они его услышали, и каким бы ядом не сочился их язык, когда они будут передавать сказанные вождем сауни, слова их достигнут ушей других. Кто будет способен рассуждать более трезво? Но... — Да, а шаман-то, оказывается, все же был в стойбище. Он стоит зыркая так, что любо-дорого, но не старик. Вполне себе зрелый мужик. Так что же получается, роль старейшины в роду куда выше роли шамана? Или он только недавно перешел из статуса ученика? — Господи! Ведь простой, незатейливый народец, а пойди пойми их сходу. Насколько ему еще придется о них узнать? А ведь придется. Зачем ломать и забывать старинные устои, если они только на пользу? Раздолбать все, проще простого. А ты пойди, потом настрой что-нибудь. Слушай меня внимательно, шаман. Отведя его в сторону, заговорил Дмитрий. Мы хотим вернуть своих детей, но нам не нужна лишняя кровь. Не мы напали первыми, это сделали ваши охотники. Если бы нам отдали наших детей, то мы просто ушли бы и горе не пришло бы в эти рулы. Мы предложили Хакота вернуть нам наших детей. Взамен мы обещали научить двоих мужчин делать оружие из железа. Это то из чего сделано новое оружие. Следующим летом, когда они научатся, мы станем давать железо Хокоте и Бугам и брать у них взамен то, что будет нужно нам. Магаки не согласятся, и Хокота тоже сауни. сауне. Может, не согласятся, а может согласятся, но Буги... Точно захотят иметь новое оружие и умение. Когда пожелтеет первый лист, какого-то должны будут привести на большое озеро всех наших детей. Если они это сделают, то мы будем с ними меняться и учить. Если нет, то мы принесем горе в их рулы. Мы пока больше не придем к магакам. До первого желтого листа. Мы будем ждать на Большом озере тех, кто сможет говорить за всех магаков. Передай мои слова Большому Совету Племени. Магаки придут и убьют во всех сауне. Ты не шипи, как змея, шаман. Ты ведь не можешь решать за все племя. Думаешь, мы боимся вас? Ты посмотри, сколько нас! И сколько было ваших охотников. Смогли они защитить свой род? Мы не те сауни, на которых вы напали в начале охоты. Мы другие. Разве ты этого еще не понял? До первого желтого листа мы больше не будем нападать. Но после мы вернемся. И тогда, кроме наших детей, мы заберем и ваших. А любого, кто встанет на нашем пути, убьем. Примерно через полчаса подошел отряд Аттара. У них также прошло все в лучшем виде и без потерь. Пара царапин не в счет. Двое, не без гордости, демонстрировали остальным свежие отметины на нагрудниках, которые оказались непреодолимым препятствием на пути каменных и костяных наконечников. Зря они это. За такое им теперь придется дуться на тренировках, чтобы впредь не допускали оплошностей. Ведь если были бы железные наконечники, все могло закончиться куда трагичнее. Или серьезным ранением, что сковало бы отряд, которому сейчас была необходима подвижность. Всего в двух стойбищах нашлось 12 детей которым предстояло вернуться к родным очагам. Очень много, если подумать. Ведь детей наверняка распределили по справедливому принципу между всеми родами. Поход, в принципе, можно было считать удачным. Почему в принципе? А просто все. Предстояло еще вернуться с освобожденными обратно. А это... Ой, как нелегко. И главное, теперь нужно было дождаться реакции Магаков и Хакота. Если Вейн разыграл все верно, то их ждет удача. А вот если он неверно оценил ситуацию, пару схваток с Сауни, конечно, выиграет. Но если племена навалятся скопом или затеют в партизанщину на истощение, Тут будет только два пути – либо всем разом каранты, либо несколько затянувшаяся агония, но итог будет один.